Вторая попытка. Снова я в утреннем лесу, но иду, теперь забирая к югу. Опять под ногами мох паутины на лице. За спиной рюкзак с ружьем давит на плечи, и спина мокрая от пота. Все как вчера. Значит, недостаточно моих зарядок. Есть лишние килограммы в теле, и все благодаря танкиным пирожкам, блинчикам, сырникам и сметанке. К тому же березентовый плащ, кажется, не пропускает воздух. В этот раз я захотел чем-нибудь накрыть голову и по подсказкам хозяина разыскал его за кромах солдатскую панаму, выцветшую на солнце с зеленеющим пятнышком на месте звездочки. Откуда она у него? Идти по лесу в головном уборе удобнее. Хотя бы часть паутины оседает на полях. Через три часа вышел к болоту. Настоящее болото. С рогозом у берегов. Воды почти не видно. то ли это болото, что тянется от реки, посмотреть бы сверху. Решил, что надо бы пройти в сторону реки и направился на север. Да, бережок здесь не для прогулок. Часто встречались низины, и сапоги проваливались в мох, где под ним была липкая грязь. Приходилось забирать вправо, чтобы обойти топкие места. Через час я сделал вывод, что это то болото, которое заполнила вода из реки благодаря барбровой плотине, так как на поверхности всё чаще появлялись водяные окна, свободные от растительности, и среди деревьев, торчащих из болота, всё чаще встречались погибшие, засохшие, покосившиеся. Жалко потерянного времени и бесполезных мучений, но придётся возвращаться назад. Долго шёл на юг, периодически выходя к болоту, Примериваясь, пробуя слегой дно и стараясь рассмотреть противоположный берег. Нет, не видно. Но и лезть в трясину не хотелось. Вдруг опять придется возвращаться. Решил передохнуть и расположился на кочке по суше. Неужели и сегодня придется возвращаться? Время уже полуденное. Неожиданно услышал щебет птиц, писк комаров и мошек над головой. Шмель пролетел с гулом куда-то по своим делам в сторону болота. Когда шёл, то ничего этого не замечал, а только слышал своё тяжёлое дыхание, треск сучьев и звук сою своих шагов. Человек царь природы. Идёт, ничего не замечает и старается всё переделать под себя для своего блага или желания. А лес живёт своей жизнью. Болота появляются и исчезают, реки и ручьи меняют русла. Он какой-то зверёк высунул мордочку с чёрными глазками из дупла, пошевелил носиком и скрылся. Какая-то крупная птица с шумом уселась на ветки высоко в кроне деревьев. Белка мелькнула по стволу вертикально вверх. Сколько же здесь обитателей. А я второй день хожу и ничего не замечаю, но стоило присесть и слиться с природой, я вновь взгляделся в болото перед собой. Вроде вдали тянет полоска леса, или мне кажется. Марь его с болотным кустарником мешает рассмотреть. Покосился вправо, влево и неожиданно в сотне метров на берегу заметил лосиху с лосёнком. Семейство степенно подошло к краю болота. Мамаша осторожно понюхала землю перед собой и шагнула вперёд. Затаив дыхание, я наблюдал за ними. Есть проход. Я видел, как уверенно животные шли по болоту, практически не проваливаясь и в нужную мне сторону. Я же слышала о путях миграции животных, которые исчисляются десятками, если не сотнями лет. Даже продукты жизнедеятельности человека, водохранилища, автодороги не могут побороть инстинкты животных. Я вскочил Закинув рюкзак за плечи, ружьё схватил с лего и скорым шагом направился к проходу, указанному животными. Когда вступил в болото, лоси виднелись далеко впереди. Это кажется, что они идут медленно и степенно, лениво переставляя длинные ноги, а скорость как у быстро идущего человека. Когда я отошёл на значительное расстояние от берега, лосей впереди уже не было видно. Всё же болото не шутка. Пришлось несколько раз проваливаться, но при помощи слеги выбрался. Пару раз брел по пояс в воде, мысленно молясь, чтобы под ногами не оказалось мочажины. Как лосенок здесь прошел. Через три часа я, вымокши, вышел на твердый берег и рухнул без сил на землю. Берег здесь полого повышался и порос ельником. Еще час я сушил сапоги, портянки, одежду и перекусывал. Закемарил бы согревшись у огня. Но надо было спешить. Срубил ель, зашёл без одежды и босиком в болото, вохнул её в дно в метрах 10 от берега, отметив место перехода. Надеюсь, увижу её издалека, когда буду возвращаться. А водичка-то в болоте ледяная, я мысленно заметил.